Глава восемнадцатая. Волк-обольститель. Бабушка ворчала всю дорогу. У неё были планы, а теперь их придётся осуществлять на ходу. «Так есть же время!» Дед пытался вызвать огонь на себя, но не вышло. Ба продолжала винить меня. И ела я долго, и переодевалась вечность. «У меня сегодня первый выход на сцену, а ты всё испортила!» «Я с Сарой ещё вчера договорилась, что она театральный грим принесёт. Он меня в гримёрке дожидается, а я тут с вами прохлаждаюсь». Дед оторвал взгляд от дороги и перевёл его на супругу. «Куда уж больше грима?» – изумился он. Косметики Ба никогда не жалела, поэтому деду трудно было понять, что ещё женщине надо. Брови чёрные, губы алые, румянец на пол лица. Куда ещё лепить?» «Не понимаешь ничего в актерском мастерстве? Не берись судить!» Бабушка поджала губы, но ненадолго. «Костюмы опять-таки не выглажены, а в мятом я и в жизни на людях не покажусь». «А дома почему в порядок не привела?» Дед упорно перетягивала внимание Ба. «Привела, но паровым утюжком не мешало бы пройтись. А теперь как?» «Все из мята». Бабушка недобро зыркнула на меня и отвернулась к окну. «Королева!» — выдохнул дед, выдавая определение сразу всему. И стремлению Вероники Романовны к совершенству, и желанию, чтобы все происходило только так, как хочется ей. Машину дед оставил возле черного внедорожника. Мотоцикл Волкова тоже был здесь. Заходя в клуб, я огляделась. Была надежда, что Дубровский до сих пор ждёт моего появления под руку с участковым. Но никто не подал знака, не помахал дубовой ветвью и не бросил в меня жёлудем. Я страдала, не знала, как извиниться. Написать письмо? но судя по тому, что наш почтовый ящик оказался пуст, мой собеседник забрал и моё, и своё письмо, если оно, конечно, ждало меня». В нервном потрясении я даже не проверила, писал ли он мне после визита к Извергиль. Мало того, я засветила дупло перед множеством глаз. Народ так и не понял, что мы там прячем, но запомнил, что в деревне есть тайник. Теперь туда может сунуться кто угодно. В клубе мы разделились. Баба вела деда за кулисы. Он безропотно потащил за ней огромный баул с костюмами, а я направилась в зал. Там меня окликнул Максим. «Как там наша подопечная?» — спросила я у Волкова, стараясь уйти от грустных мыслей. Он занял место рядом с собой. Я уже заметила, что Полинка перебежала в стан понаехавших и теперь активно общалась с пижонами. Они опять заявились все трое. Илья проводил меня глазами. лекарство купил, еду разложил по полкам холодильника. Мать два пакета дала. Баба Шура уже встала, температуры нет». — Еле достучался, — так орал телевизор. — Чем бы дитя не тешилось, — ответила я, краем глаза, наблюдая за дачниками. Трое пижонов смотрели в нашу сторону, а Полинка делала вид, что она тут ни при чем. — Что-то уже наболтала зараза! — Почему твоя любовница не сидит рядом с тобой, а жмется к чужакам? Я решила прощупать почву. — Не называю ее больше моей любовницей, — вяло ответил Максим. — Мы расстались. — Что так? Полине больше не нужно место старшего бухгалтера? — Не насосала Фу, дурак! — я стукнула Макса по плечу. — Внимание! — режиссер позвонил в колокольчик. Он не терял времени даром. На сцену уже вытащили декорации деревьев и кустов. На условной развилке дорог торчал столб, на котором стрелки указывали в разные направления. Длинный путь, короткий путь, трактир берлога. Вдалеке за лесом виднелась мельница. За ней находился бабушкин домик. Указатель «короткий путь» направлял именно туда. В зале прекратились разговоры. «В сценарии опять произошли изменения!» Рубинчик вытер платком вспотевший лоб. Явно нервничал. Мы ввели в действо сказочницу. Ее предназначение – занимать паузу во время смены декораций. Эту роль будет исполнять Вероника Романовна Гончарова». Запыхавшаяся Ба появилась из-за кулис и поклонилась под жидкие аплодисменты. Я обернулась на деда, который отправился к дверям, чтобы сменить Сару Леопольдовну. В принципе, правильно, что они не пускают в зал Зевак с улицы. Что за праздник, если вся деревня уже поглазела на актёров во время репетиций? Театр — это таинство, кулинарный изыск, который подают на суд только во время обеда. Сегодня репетируем сцену встречи шапочки с волком. У меня от волнения пересох рот. Поднявшийся Максим, заметив мой мандраж, протянул мне ладонь. Мы так и поднялись на сцену, держась за руки. К нам присоединилась бабушка. Встав с краю, она взмахнула кистями цветастой шали, чтобы привлечь внимание зрителей к себе, и произнесла. Идет красная шапочка по лесной тропинке и не замечает, что за ней увязался волк. Этот плохой парень был так хорош собой, что легко разбивал женские сердца. Не могли перед ним устоять неопытная девушка, не повидавшая жизнь женщина. — Ой, волк! — Здравствуйте! — я сделала вид, что удивилась. По сценарию волк, крадучись по кустам, обогнал меня и встал, прислонившись к плечом к столбу с указателями. — Привет! — Максим лениво рассматривал свои ногти и даже не поднял головы, когда я с ним поздоровалась. — Куда, шапочка, путь держишь? — К бабушке. Несу свои пирожки и горшочек с маслом. Я кокетливо покачала корзинкой. Молоденькой девушке должно льстить, что с ней разговаривает первый парень на деревне. Максим отлип от столба и пошел вокруг меня, с ухмылкой рассматривая жертву обольщения от макушки до пят. Вдруг откуда-то из-за декорации вынурнула Ба, и напелила на меня красный чипец. — Для реалистичности, — прошептала она. — Посторонние, пожалуйста, покиньте сцену, — позвонил в колокольчик Рубинчик. В зале засмеялись, когда Ба вновь нырнула в фанерные кусты. Воспользовавшись заминкой, я поставила корзину на пол и, поправив чепчик, завязала под подбородком атласные ленты. «Можно я сделаю замечание?» Сара Леопольдовна встала и отдернула пиджак. «Уважаемый волк, почему вы ходите вокруг девочки, словно вокруг дерева? Она молода, красива, а вы профессиональный соблазнитель». — Да у вас на любую хорошенькую женщину должен гореть глаз. Сделайте так, чтобы шапочка растаяла и выложила все свои тайны. — В сценарии нет таких тайн, — буркнул недовольный вмешательством супруги Рубинчик. — У женщины всегда есть тайны, — отрезала Сара. — У шапочки, пусть не интимные, но интересующие любого мошенника. Например, о планах на бабушкин дом. Они же мечтают разбогатеть, поскольку на берегу реки собираются строить зону отдыха, а значит, захотят снести старый дом, который сейчас мало что стоит. Никто в деревне не знает, что их соседям скоро поступит столь заманчивое предложение. Эта новость должна натолкнуть отрицательного героя на неприличный поступок. Так что дерзайте, юноша, импровизируйте, у вас получится». — Я понял, — мотнул головой Волков и весело подмигнул мне. — Мол, держись, сейчас буду обольщать. Я хихикнула. Волков пошел по кругу, но в этот раз его взгляд буквально раздевал. Я даже выставила корзинку перед собой в попытке спрятаться за ней. Максим остановился за моей спиной и, слегка наклонившись к голове, втянул ноздрями воздух. Я испуганно обернулась. У него были закрыты глаза, а на лице блуждала улыбка. — Шапочка! — протянул он так, что у меня взмокли ладони. — А почему у тебя такие большие глаза? Я моргнула. — Я боюсь вас, волк. Мне мама не велела разговаривать с посторонними. Я ни словом не отклонилась от сценария, но наш диалог звучал совсем по-другому, чем я представляла ранее. — Скажи, шапочка... «А твоя мама говорила что-нибудь о поцелуе?» «Нет», — замялась я, наблюдая, как волк обходит меня, чтобы заглянуть в испуганные глаза шапочки. Она предупреждала только о том, что нельзя разговаривать. «Так и не будем». «А!» — открыла я рот, собираясь протестовать, но волков не дал договорить, прижав палец к моим губам. Потом потянул за ленточку и чипец оскользнул на пол. Засунул пальцы в мои волосы и растрепал их. Они упали рыжей волной на плечи. Полюбовавшись, Максим наклонился и взял меня за подбородок. Я из последних сил держала себя в руках, чтобы не ударить корзинкой обнаглевшего Волкова. Не было никакого поцелуя в сценарии. Но он случился. В зале стояла мертвая тишина. Потом вдруг послышались редкие хлопки, сорвавшиеся в итоге в овации. «Браво!» — услышала я бабушкин голос. В нем звенела надежда, что я задержусь в деревне, и роль сказочницы останется за ней. «Бис! Бис!» — просили рубинчики, понимая, что лучшей пары героев им не найти. Плохой парень-волк целовался умело, а я, как и подобает неискушенной шапке, выглядела деревянной и напуганной. «Отпусти, гад!» — прошипела я, толкая волковой корзины На сегодня хватит импровизаций. Вручив Максу корзину, я убежала со сцены. Мне хотелось глотнуть свежего воздуха. «Аня, стой!» Он кинулся следом, но дед встал между нами бетонной стеной. «Оставь ее. Дай девке отдышаться».